Глава 1. Тёмные и светлые живут рядом. Учатся, служат, взаимодействуют, но не встречаются. А если встречаются, то не признаются. А если признаются, то не живут вместе. А если живут вместе, то не заключают браки. А если такое всё же случилось, у них не бывает детей. Однако тёмный маг Алистер Аградан плевать хотел на эти предрассудки. Стало ему на задании встретить светлую магичку Эвелин Шайлих, как он немедля пригласил её на свидание. Юная светлая так изумилась, что согласилась посетить театр в компании тёмного мага. А через месяц их подловили в тёмном углу магической службы за поцелуями. Скандал был таким, обоих вызвали начальников отделов и пропесочили, напомнив незабываемое правило: тёмные и светлые не встречаются. Алистер на это дернул плечом, но старый опытный темный маг Драбадар отвесил любимому ученику отеческий подзатыльник и сказал, «А девочки подумай, болван, ее свои же бессоли съедят за то, что ты на нее глаз положил». Аградан дураком не был, вздохнул и пообещал оставить девушку в покое. Эвелин тоже самое пыталась вдолбить в голову светлая магэса Улафин. «Детка». Темные, конечно, мужики хоть куда, да только для них все светлые слабачки. Они к нам относятся как к игрушкам. Не роняй родовую честь, порви с ним, пока он не заставил тебя плакать. Однако Шайли их вдруг притопнула ногой и заявила. — Еще не родился тот мужчина, который заставит меня заплакать! И, хлопнув дверью, выскочила из кабинета. Надо же было такому случиться, что в эту минуту Алистер вышел из кабинета своего начальника. Они остановились вдруг напротив друга, не в силах отвести глаз. Но что такое месяц? Всего 4 недели, 30 дней, за которые они успели прорасти друг в друга. Тёмный Мак отвёл глаза, припомнив слова начальства, а Эвелин вдруг шагнула вперёд, схватила его за полуформенной куртки и дёрнула на себя. "Не смей", прошептала она не хуже змеи. «Если ты посмеешь меня бросить просто потому, что тебе кто-то что-то приказал, лучше убей!» Аградан накрыл ее маленькие кулачки своими большими ладонями, легонько сжал и, глядя в глаза, пообещал. «Никогда! Пока ты меня любишь, пока я люблю тебя, мы будем вместе!» После этого Шайли хорожала руки, уткнулась лицом в его грудь и с облегчением выдохнула. Плакать бы его ли кармагического патруля не умело. Ещё через месяц Аградан снял милый домик неподалёку от здания патруля, а Эвелин въехала туда со всеми вещами: от любимого перегонного куба до ручной саламандры. Скандал случился знатный. Давили на парочку со всех сторон. Алистеры пытались под поить и уложить в постель к продажной девке. Специально для Эвелин в патруль пригласили красавца светлого с поколениями благородных предков. Тот неделю дышал лекарьки в затылок, пока не получил острой коленкой по самому нежному месту. «Уберите от меня эту психованную!» — слезно молил светлый Лерри Финн, пока начальница светлая маг службы прикладывала ему лед к паху. Ула вздохнула, бросила мрачный взгляд на безмятежную Шайлих и в тот же день подписала новенькому магу приказ о переводе. Через полгода все привыкли к странной паре и оставили тёмного и светлую в покое. Они жили в своём домике, служили в одном отряде и понемногу всё забыли о том, что они являются странностью. Ну парочка, ну тёмный и светлая, с кем не бывает. А через 10 лет на одном из заданий Аградан словил сложное многоступенчатое проклятие. Брались с выхнувшегося мага, превратившего свою башню в некий паноптикум. Тёмный сумел пробить брешь в защите окна, а светлая стояла за его спиной. страхуя и делясь магией. Увидев странную парочку ветхих старикашек, он понял, что за ним пришли, и вдруг метнул под ноги патрулю колбу с непонятной жидкостью, а после выкрикнул несколько слов на незнакомом магом языке, дополнив свою волжбу предсмертным выплеском силы. Эвелин среагировала первой. Она перехватила ветвистую молнию, рванувшую от мага Калестеру, и забилась в судороге, словно поймала модифицированного электрического угря. Тёмный, наплевав на инструкции, не дал любимой женщине упасть с подоконника, дёрнул её на себя и задохнулся от боли в конечностях. А потом их обоих вздёрнуло к потолку, и когда остальная часть отряда ворвалась в башню через другие окна и двери, они увидели горстку обугленных костей, оставшихся от мага, и пару патрульных, плавающих в странных фиолетовых искрах. Срочно вызванные специалисты по аномальным магическим проявлениям сразу выяснили, что искры — остаточный фон проклятия. Но что именно пожелал свихнувшийся маг, никто так и не понял. Алистера и Эвелин сняли с потолка и увезли в лекарское крыло магуниверситета для исследований. Патруль выгреб из башни все, что в ней было, и отправили туда же, изучать. Через недельку Аградан и Шейлих пришли в себя. Прошли полное сканирование и получили удивлённый вердикт лекарей. Здоровы. А как же проклятие? Тёмный был достаточно искусным магом, чтобы понять, чем зарядил в них сбрендевший магистр. Никаких следов, заверил его старший лекарь. Лиловые искры ещё встречаются в ваших аурах, но они безвредны и не реагируют ни на какие раздражители. То есть мы безопасны и можем вернуться на службу в патруль, уточнила Лэри Эвелин. «Я бы рекомендовал для начала отпуск», — задумчиво заявил мак-лекарь. «Съездите к теплому морю, отдохните, а когда вернете, загляните к нам еще раз. Тогда и решим, можно ли вам возвращаться к службе». Сначала боевую мак и мак-лекарь приуныли, но потом решили, что идея с отпуском хороша. «Мы же нигде не были вместе, кроме аквилеи», — задумчиво заявила Эвелин, когда они вернулись в свой домик. «О, смотри!» — Алистер вынул из почтовой шкатулки свиток с печатью патруля. Нам уже прислали разрешение на отпуск, два билета на курорт и жалованье за полгода авансом. Хмм. Эвелин недоверчиво выныла и из его рук свиток и пробежала глазами, потом опустила бумаги, чуть свела брови и спросила: "Что же такое они там нашли, если начальство так расшидрилось?" Аградан махнул запиской и довольно сказал: Ремель прислал птичку. В башне обнаружили столько всего, что ректор своей властью отделил самую большую лабораторию университета силовым полем. Там теперь работают лучшие умы столицы, а нам от щедрот отделили кусок, потому что влети это проклятие в одно из зелий, и от аквилея осталась бы воронка на земле, и столицу бы тряхнула знатно. Шайлих округлила глаза. «Тогда почему он метнул заклинание в нас? А это тоже выяснили». Алистер был страшно доволен тем, что друзья про него не забыли. Менталисту удалось считать последние мысли того мага. В общем, он решил, что мы с тобой голимы. Голимы? У Светлой шрот приоткрылся от удивления. Мы же были в одинаковых костюмах, хмыкнул на её вопрос тёмный. А этот старик так давно не вылезал из своей башни, что не знал о том, что патруль носит форму. Да ещё такую. Во времена его молодости одинаково одевали только искусственно созданных слуг. — То есть големов, — поняла Эвелин. И запулив нас проклятием, он думал запустить цепочку нестабильности. Раз големы созданы магами, резонанс заклинаний немедля вызвал бы реакцию и взрыв. Девушка поежилась, обхватив себя руками, и темно немедля обнял ее, усадил на колени и уложил подбородок на макушку. — Нам повезло. — Да, но, пожалуй, я сегодня выпью. — Все еще ежась, — сказала Шайлих. — Ничего не имею против. крепче обнял её Аградан. Тем более билеты у нас на послезавтра.